Глава 28 Игнат твердо понимала, что рано или поздно, но информационная буря в обществе о дарах и силах, которые они несут, неизбежна. Да, кошмар и сам по себе стал невероятным событием. Вот только одно дело это какие-то сны, и совсем другое настоящие супервозможности в реальности. Насколько это невероятно? Несмотря на теневую опеку и блокировку всех сведений, в какой-то момент они перегрузят барьеры и выльются наружу. Это, вероятно, понимал и он, и властные силы, что изо всех сил держали происходящее в тайне. И все же, когда хаос ворвался в наш мир, принеся с собой кошмар, никто не оказался готов. Вернувшись домой с замерзшим псом, Кедров насыпал ему корма, после чего бегом метнулся к ноутбуку. В первую очередь открывал видеохостинги и другие сайты, выбирая самые крупные, где пользователи могли выкладывать информацию. Везде происходил спам одного и того же ряда видеоматериалов. Мужчина уже посмотрел несколько из них. В них люди, скрывающие свои лица масками, демонстрировали те или иные способности. После этого шел текст, где подробно объяснялся способ получить сверхвозможности и некоторые данные о кошмаре. Заканчивался ролик предупреждением о заговоре правительств, которые стремятся не допустить эту информацию до простых людей. Анонимы призывали распространять видео, насколько это возможно, и ни в коем случае не сотрудничать с государственными организациями. «Анархисты, что ли?» — скептически усмехнулся Игнат. Он не верил, что в этот век глобального контроля кто-то мог провернуть подобное. Скорее всего, все было санкционировано кем-то серьезным. Иначе откуда на нем мы взяли такие ресурсы? Видео заливались и заливались на разных площадках, пробиваясь через жесткую модерацию. Однако это странное сражение не продлилось долго. Буквально через полчаса борьба прекратилась. Кто-то наверху понял, что сопротивлением только привлекает еще большее внимание людей к происходящему. Материалы перестали удаляться. К этому времени интернет, разумеется, уже бурлил. Люди обсуждали увиденные посты. Тут же, словно грибы после дождя, полезли видео всевозможных блогеров и других лидеров мнений со своими догадками. Как обычно, те спекулировали слухами, сами ничего не зная ими обсуждения. Все это, конечно, делалось, чтобы не упустить инфоповод и влиться в волну всеобщего хайпа. Вслед за первой серией роликов о дарах и кошмаре интернет прорвало. Буквально за несколько часов мировая сеть была заполнена всевозможными вбросами и слухами. Получили вторую жизнь всевозможные теории, заговоры и слухи о теневом правительстве. Противоречивая информация оказалась море. Солидарны все были лишь в критике руководства своих стран. Официальные СМИ игнорировали происходящее, словно воды в рот набрали. Обсуждались типичные темы кризиса, санкций и войны. Напрочь избегалось даже малейшее упоминание о мире сна. Разумеется, в таких условиях политики просто не могли долго молчать. Первым заговорил Евросоюз в лице председателя. Игнат не смотрел речи не молодой женщины, лишь прочитал выжимку в телеграм-канале. Как ни странно, лидеры государств признали, что распространение информации действительно было ограничено. Разумеется, в первую очередь из-за беспокойства о жизни и здоровье людей. Плотные исследования кошмара и его воздействия начались сразу же с момента появления. Чтобы не допустить паники и возникновения чрезвычайной ситуации, наиболее шокирующие сведения были цензурированы. Даже Кедров, прочитав все это, пришел к выводу, что подобная линия поведения имела основания. Сейчас, когда информация о дарах выплеснули на население, начнется истерия. Люди пожелают обрести силу, и сколько их погибнет навсегда – вопрос очень хороший. Современный мягкотелый человек не был готов к такому потрясению. Чиновники Евросоюза заявили, что после всесторонних исследований данные обязательно бы стали достоянием общественности. Просто это произошло бы не сейчас, а позже. Но из-за вмешательства группировки анонимных хакеров опасная информация просочилась в массы. Были выдвинуты обвинения в адрес российских и китайских хакеров, якобы выполняющих задачи от правительства. Разумеется, ввиду безумных сообщений и постов о суперсилах, всем было плевать, кто там виноват и в чем. Сам Гнат, вспоминая хозяйничающих в кошмаре азиатов, Был склонен полагать, что кому-кому, а Китаю глазка явно не нужна. А вот России очень важно было отвлечь внимание мирового сообщества от происходящего. В кои-то веке обвинения в пресловутом русском следе и правду могли оказаться правдой. Впрочем, все это не важно. Для Кедрова имело значение лишь то, как все повлияет на него. Активность находцев в кошмаре наверняка вырастет. Но что касается реальности, здесь пока непонятно. Как будет регулироваться жизнь людей с особыми возможностями? Как государства теперь смогут обеспечивать безопасность населения, когда одна его часть будет умирать в кошмарах, а другая обретет необычные силы? Вопрос хороший, ответ неизвестен. На этот раз мужчина посвятил два дня отдыху и тренировкам. Много времени ушло на удовлетворение своего любопытства по развитию ситуации в мире, а события разворачивались очень быстро. Вслед за Евросоюзом с небольшими изменениями то же самое высказали политики других стран. Эти магнат не особенно интересовался. Больше его внимания привлекали интернет-ресурсы, где сидят снаходцы. После падения железной стены темы на них начали появляться куда более разнообразные. Однако даже сейчас Кедров ощущал, что частично контроль сохранился. Либо же владеющие важной информацией люди по-прежнему не спешили делиться. Не последним вопросом для размышлений было отношение родной страны к обладателям даров. Разумеется, бюрократический госаппарат слишком неповоротлив, чтобы выработать какую-то стратегию за несколько дней. А учитывая общую растерянность, вектор будет выбран точно не сразу. Со всем происходящим безумием неудивительно, что мужчина совсем забыл о соседке. Следующие события показали, что очень зря. Стук в дверь отвлек Игната от мытья посуды. Только что он пообедал и собирался отдохнуть. Сегодня утром загрязнение хаосом впервые за последние недели полностью прошло. Вечером намечалась вылазка в кошмар с плотной программой действий. Кедров выключил воду и замер, прислушиваясь. Посетители к нему были столь редки, что он просто отвык от этого звука. В первый момент пришла мысль, что ему просто показалось. Однако стук повторился развеяв все его надежды. Кедров нахмурился. Тарабанили сильно, даже требовательные напористо. Обычные соседи доставка или какие-нибудь свидетельные еговы в двери так иступленно не молотили. По-быстрому накинул свободную толстовку, он взял с собой и костыль. Конечно, знакомые наверняка видели его гуляющим и трости, но они особенно не были в курсе состояния здоровья мужчины. Да и плевать им вообще, если что, как выкрутиться придумает. Настойчивый стук в двери повторился. «Иду, иду!» — произнес он. Подойдя, посмотрел в глазок. Введенный человек в форме заставил Игната мгновенно напрячься. В голове тут же пролетел ворох беспокойных мыслей и догадок. «Неужели уже знают? И что могут предъявить?» «Что за глупости лезут в мозг?» — подумал Кендров. «Если отбросить беспричинные переживания, его и правда не за что схватить». Ну, а то, что способности мужчины как-то вычислили, бред полный. «Кто?» — все же спросил хозяин квартиры, не спешащий открывать непрошенным гостям. «Откройте полиция! сходу взял быка за рога молодой человек в форме. Два слова совсем не прибавляли энтузиазма. Разумеется, Гнат подчиняться требованиям не спешил. «В чем дело? Я не вызывал никого». «Вы не поняли?» — настаивал полицейский. — Нам нужны понятые. — А я при чем? — стоял на своем мужчина. У меня нет времени на это. Я инвалид, понимаете? Мне плохо. Служитель закона чертыхнулся, нарвавшись на несознательного гражданина. Похоже, вызвать в человеке чувство гражданского долга не вышло. Опыта у него явно не хватило. Пока блюститель порядка искал аргументы, Гнат уделил время происходящему за дверью, а тут было на что посмотреть. На лестничной площадке, помимо разговаривающего с кедровым сержантика, находился еще один полицейский. Этот влезать в дискуссии и помогать сослуживцу явно желания не испытывал. Сейчас он, сделал важный вид, что-то тыкал в своем телефоне. Игнат же отметил висящий у него на плече автомат Калашникова. Это демонстрировало серьезные намерения. Дверь в квартиру соседки была распахнута настиж. Через глазок плохо видно — Но, кажется, там маячили силуэты полицейских, явно занятых делом. «Так, откройте дверь!» — служивый начал выходить из себя. «А там уже решим, можете или нет!» В это время застучали каблуки по ступеням. В области обзора глазка появилась соседка Нина Ивановна и еще один офицер. Последний вопросительно посмотрел на сержанта. Молодой полицейский отошел от двери и, активно жестикулируя, Начал что-то объяснять, показывая рукой в сторону квартиры Игната. Его собеседник нахмурился и почесал подбородок. Потом он махнул рукой, явно показывая сослуживцу, чтобы тот не оставлял попыток. Сам он повел Нину Ивановну глупе квартиры Оксаны. Любопытная бабка с кучей свободного времени от роли понятой, конечно же, отказываться не стала. «Послушайте», — сержант подошел к двери и заговорил явно утомленным голосом. «Нет больше никого в подъезде. Будний день, все на работе. Нам нужен понятой, понимаете?» «Ага, как же. Просто желающих нет». «Если вы откажетесь, то понесете ответственность», — попытался зайти с другой стороны служитель порядка. «Это ваш гражданский долг». Ему явно не хватало опыта работы и убедительности в голосе. «Я еще раз повторяю», — ответил Кендров. «Раз бы помочь, но я инвалид, понимаете?» Мне потом по участкам и отделениям мотаться. Я с трудом передвигаюсь. Сдаваться он не собирался. Гната на самом деле не помнил, предусмотрена ли какая-то ответственность за отказ. Но лучше он заплатит штраф. Лезть в квартиру соседки мужчина не собирался. В двушке Оксаны Демина и ее покойного мужа Стоял знакомый Игнату затхлый запах непроветриваемого помещения. С приходом полиции беспорядок усугубился в несколько раз. Сейчас здесь находились три человека и, собственно, сама хозяйка квартиры. Застучали шаги в коридоре. В комнату вошел еще один офицер с пожилой женщиной. Единственный сотрудник полиции в гражданской одежде отвлекся от осмотра документов. Это был крупный брюнет с залысинами и явно лишним весом. «Нашел?» — требовательно спросил он вошедшего и посмотрел на Нину Ивановну. «А второго?» «Да нет никого, товарищ майор», — поморщился мужчина. «Там молодой пытается разобраться с хозяином квартиры напротив. Ему дверь не открывает инвалид какой-то». Рассказывал, он хохотнул, но быстро присмирел под строгим взглядом начальника. «Там Игнаша живет», — встряла в разговор любопытная женщина. На заводе покалечился. Жалко парня. — Иди помоги, — поморщился майор. В его голосе прорезались жесткие нотки. — Нет, понятых, ищите на улице. Мне учить вас, что ли, работать? — Есть! — коротко кивнул полицейский, после чего вновь покинул комнату. Майор Жданов проводил его взглядом. Затем попросил пожилую соседку подождать, пока не перейдет второй понятой. Любопытная бабка спорить не стала уже с интересом поглядывая на происходящее вокруг. Разумеется, в первую очередь ее привлекли не сотрудники ведомства, а хозяйка квартиры. Последняя с потерянным видом сидела на постели, прячась за пледом. Блюстители порядка даже не посчитали нужным надеть на нее наручники. Собственно, это не удивляло. Хрупкая и растерянная не похоже, чтобы женщина вообще способна на какие-то противоправные действия. Да и явно была в прострации. «Ох, Оксана!» Негромко запречитала Нина Ивановна, глядя на соседку. — Да чего ж ты довела себя? Полиция вот пришла даже. Надо сказать, девушка и правда выглядела странно. неубранные волосы, не свежая одежда, глубокие темные круги под глазами. По общему виду можно было бы предположить, что ее жизнь явно покатилась по наклонной. Неужели трагедия нанесла столь серьезные удары? — Гражданка! — строго дернул пожилую женщину-майора. «Не разговаривайте с подозреваемой, пожалуйста!» Больше она объяснять не стала. Данина Ивановна не спрашивала. Этот офицер явно умел распоряжаться. «Вась!» Он обернулся к еще одному сослуживцу. «Подготовь пока все, а то уже и так времени сколько потеряли». «Уже дело, Михалыч!» Не оборачиваясь, кивнул второй. Он залез в один из шкафов и начал прямо на пол вытаскивать вещи хозяйки квартиры. «Эй!» «Урод!» — женский голос за спиной следователя мгновенно привлек всеобщее внимание. «Ты мои вещи, и я тебя на куски разорву, выбледок!» Несоответствие спокойного тона и грубого смысла на мгновение сбило всех с толку. В комнате застыла тишина. Полицейские посмотрели на источник угроз. Разумеется, это была Оксана. Она, кажется, вышла из прострации и обращалась к одному из мужчин в форме, осматривающих комнату. Ее холодный негромкий голос невольно заставил всех напрячься. Майор, оказавшийся старшим следователем, будто бы что-то почувствовал, но так и не понял, что именно. Он сделал неуверенный шаг назад, насторожившись от странного поведения девушки. «О, дамочка проснулась!» — усмехнулся страж закона, которому и адресовали слова. Его интерес к одному из отделений шкафа вызвал такую реакцию. «Ты поспокойней будь, а то сейчас браслеты наденем и личиком в пол!» Договорить ему уже никто не дал. Секунду назад абсолютно спокойная Оксана взорвалась движением, словно какая-то машина. Разлетелись в лоскуты ее одеяла, открывая присутствующим ногой тело. Вероятно, когда-то красивое, сейчас оно изменилось из-за трансформации, превратившись в подобие монстра из кошмара. Ее руки заканчивались длинными острыми когтями, хотя, вернее, их было назвать костяными клинками. Многие женщины выглядели еще более странно. В отличие от обычных человеческих, они имели второй сустав, выгнутый в обратную сторону. Оксана тут же продемонстрировала всем цель подобных мутаций. Оттолкнувшись, пуля рванула к полицейскому, преодолев несколько метров за доли секунды. У ее жертвы еще не успела пропасть улыбка с лица, как длинные когти разорвали тело, словно плюшевую игрушку. Во все стороны брызнула кровь. Разрубленный труп, конвульсивно дергаясь, упал роняя на пол внутренние органы. Второй офицер судорожно пытался привести в боеготовный свой автомат, но от страха и паники сейчас не справился бы и с Ширинкой. Он стал еще одной жертвой. Прямо на глазах у майора и старухи, ставшая монстром женщина, полостала плоть и кости с какой-то неестественной легкостью. Нина Ивановна завяжала удивительно писклевым для бабки голосом. Оксана за секунду убила двоих. Она повернулась к следователю. Ее глаза вспыхнули фиолетовым, являя применение навыка. Будто уснувший на ходу мужчина повалился на пол, в один миг став мертвецом. Со стороны коридора забухали торопливые шаги. Это были стоявшие на лестничной площадке полицейские, услышавшие визг соседки. Уже вошедший в кровавый раш Оксана рванула вперед. Ей на все было плевать. Жажда убийства взяла верх над разумом. Игнат продолжал смотреть в глазок. Затруднения полицейского за дверью только убедили его, что открывать не надо. Кедров строго решил пересидеть это мероприятие дома. К обезумевшей соседке соваться он, как человек, желающий жить долго и счастливо, не собирался. Сержант, штурмовавший его квартиру, также потерял запал. Сейчас его наставлял офицер, который отвел Нину Ивановну и вернулся в квартиру. «А ведь неплохо выходит». Они заберут ее, и проблема сумасшедшей соседки решится сама по себе. Однако обкатать в голове светлую мысль о решении проблем он не успел. Истошный виск из недр квартиры напротив заставил вздрогнуть и его, и остальных полицейских. Игнат уже понимал, что просто не выйдет».